Глава девятая. Под напором стали и огня. Ну вот и началось. Перекрестился Макаров, когда Петропавловск слегка тряхнуло взрывом от первого попадания. Господи, благослови. Не то чтобы Степан был истовый верующим человеком, скорее наоборот, но на войне, когда в любую секунду может окончиться твой земной путь и начаться или не начаться новый, очень хочется верить, что конец твой еще не конец. как пел Высоцкий. «И очень не хочется верить, что вместе с прекращением жизнедеятельности твоего тела сотрутся все файлы твоего мозга, исчезнет весь твой богатый внутренний мир, ты перестанешь не только есть и дышать, перестанешь мыслить, а значит, перестанешь существовать». Вот это действительно страшно. Страшно и жутко. «Ну, а если от твоего решения зависит не только собственная жизнь», о жизни еще тысяч людей, судьба Родины в конце концов. Ой, как захочется верить в нечто высшее. Ой, как захочется рассчитывать хоть на какую-то помощь оттуда. По флагману русской эскадры сосредоточили огонь все четыре японских броненосца. Того сумел выскочить на своем Микасе несколько впереди курса артурцев, и у него получилось взять Петропавловск под обстрел основной частью своих главных сил. три броненосных крейсера линии били по пересвету противники преследовали разные цели того стремился за оставшийся до темноты промежуток времени нанести как можно больше повреждений хоть одному из русских броненосцев макаров же старался в максимальной степени помешать этому не надеясь серьезно повредить кого то из японцев поэтому русские разобрали цели Петропавловск сгубил по микаси А остальные по соответствующим мотелотам вражеского кильватора. Полтава по Исахи, Севастополь по Сикисими или Ясими. А вот Пересвет с Победой всё-таки сосредоточили огонь на ведущие броненосные крейсера противника а сами С одной стороны, стрелять всем по одному больше шансов поскорее отправить этот корабль противника в нокдаун, если вообще не в нокаут за кратчайшее время. Ведь дело даже не просто в сумме попаданий, а в сложности быстро устранять или хоть как-то нивелировать их последствия, заделывать пробоины, гасить пожары и так далее. Но с другой стороны, точность массированного огня чувствительно ниже, чем у индивидуального. Пойди разбери в этой мишени не всплесков, где падение твоих снарядов, а где ими вздыбили воду соседи по кильватору. А при стрельбе индивидуальной… Старший артиллерист видит падение именно снарядов своих орудий, и ему многократно легче корректировать ведение огня, так что процент попадания при прочих равных будет серьезно повыше. К тому же, если вся линия противника лупит по одной-двум целям, значит остальные корабли практически не обстреливаются. А если не обстреливаются, то их орудийные расчеты действуют практически в полигонных условиях, Им не мешают наводить пушки взрывы на своём корабле, не нервируют возможные последствия этих взрывов, в поле зрения прицелов не вырастают водяные фонтаны. Полить не хочу. Прошло уже 15 минут боя, но Петропавловск ещё не получил серьёзных повреждений. Хоть и разгорелся пожар в кают-компании, но достаточно быстро был ликвидирован. Вероятно, заходящее солнце, бившее своими лучами в глаза японских наводчиков, мешало более точной стрельбе. Тем более, что русские корабли шли на фоне темного берега, и это опять же не способствовало меткости огня по ним. Но закон больших чисел в конце концов сработал, и неопадающая стена от всплесков вражеских снарядов перед бортом русского флагмана реализовалась не только несколькими попаданиями шестидюймовых снарядов, но и парой 12-дюймовых. И если первый из двух разорвался на броневом поясе, не нанеся броненосцу практически никаких повреждений, то второй срикошетил от брони вниз, под воду, где и разорвался, ударив взрывом в подвздошину корабля напротив котельного отделения. Конструкции корпуса деформировались и открылась течь. В результате Петропавловск принял около ста тонн воды. Неприятно, но вполне терпимо. Даже на скорости хода данный удар практически не сказался. Флагман уверенно держал 14 узлов. Пересвету повезло меньше. Несмотря на то, что его обстреливали не четыре броненосца, а лишь три броненосных крейсера, их восьмидюймовые снаряды угодили крайне удачно для японцев и совсем не, кстати, для русского корабля. Нет, понятно, что каждое отдельное попадание вполне может быть более или менее удачным, но чтобы три подряд стали буквально золотыми. В самой завязке сражения взрывом выдрало около 3 квадратных метров обшивки в небронированной носовой оконечности пересвета. В метре над ватерлинией. На полном ходу пробоину стало захлёстывать волнами. Не прошло и минуты, как развратило среднюю трубу. Обломки железа рухнули вниз и существенно перекрыли дымоход. Тяга в соответствующих топках немедленно упала. Дым, не ушедший в атмосферу, стал душить кочегаров. — Ваше превосходительство! — обратился к ухтомскому командиру броненосца. — Ход падает. Из машинного передают. В ближайшее время больше тринадцати узлов выжить не сможем. — Держать столько, сколько сможем, — мрачно бросил в ответ адмирал. — И запросите машину, когда смогут дать хотя бы четырнадцать-пятнадцать. — Запросил уже. — Из-под глянул на начальство Кроун. — Работают. — Может, четверть часа понадобится, может, час. Пересвет в очередной раз слегка тряхнуло. На этот раз попадание случилось сверхкурьезное. Восьмидюймовый снаряд с Якума ударил в нижнюю кромку среза ствола левого орудия кормовой башни, то есть, попадя он на несколько сантиметров выше, вполне мог бы скользнуть непосредственно внутрь пушки и там разорваться. Но бог Марс не стал шутить столь изощренно. Переднюю часть десяти дюймовки просто загнула вверх, а снаряд отрекошетил в палубу под башней, пробил её, пробил борт, улетел в море, над которым и разорвался. Примечание. Это не выдумка автора. Совершенно аналогичное попадание получил крейсер Адзума в Цусимском сражении. Внутри башни никто не пострадал, но броненосец теперь до конца войны вынужден был оставаться трёхзубым. Возможности починить орудие в Порт-Артуре не было, а доставить подобное на Дальний Восток с Балтики или Чёрного моря тем более. Но отомстили, хоть и частично. На Осаме разгорелся пожар на Юте, ударило фок мачту прямо в Марс. Рвануло на первой трубе, но это всё действовал средний калибр пересвета и победы. Однако главным тоже отметились два раза. Сначала разворотило кормовую рубку, а потом... Потом гостиниц весом в четверть тонны взломал защиту носового правого каземата и исправно взорвался внутри. Сдетонировали снаряды и заряды, находящиеся в нем. Весь расчет шестидюймового орудия буквально испарился за доли секунды. Ударило и вниз к еще одной пушке такого же калибра, и там тоже не выжил никто. Ударило вверх, где находилось орудие противоминного калибра, с тем же результатом. Кроме того, вышло из строя щитовая шестидюймовка на верхней палубе, почти со всем расчетом. В общем, на Осами экипаж уменьшился на 43 человека. только убитыми». «Вот это да!» – не сдержался Ухтомский, когда рвануло огнём и дымом из борта вражеского крейсера. «Что скажете, Николай Александрович?» «Знатно влепили ваше сиятельство, ничего не скажешь», – удовлетворённо кивнул Кроун. «Ещё бы парочку таких подарков преподнести ипошкам. Только уже вряд ли получится, солнце почти у горизонта». «Да уж, теперь они будут видны всё хуже и хуже». а наши силуэты на фоне заката нарисуются приотлично», – буркнул адмирал. «Находись мы в открытом море, немедленно согласился бы с вашим превосходительством, но мы идем недалеко от берега, так что, скорее всего, противник потеряет нашу эскадру в его тени даже раньше, чем мы перестанем различать их кораблей». Ковторанг оказался прав. Огонь вражеской эскадры ослабевал с каждой минутой, а вскоре прекратился вовсе. Можно было даже увидеть, что японская линия – Можно было даже увидеть, что японская линия стала уходить в открытое море, освобождая пространство для атак своей своры миноносцев, что никак не являлось сюрпризом для артурцев. Если экипажи броненосных кораблей того получили возможность передохнуть, то для Первой Тихоокеанской бой еще не закончился. Степан понимал, что сражение переходило в самую рискованную свою фазу. Опыт ночных боевых действий в море у эскадры отсутствовал напрочь. И было бы верхом легкомыслие пытаться удержать строй и идти к своей базе под атаками вражеских миноносцев, соблюдая полную светомаскировку. Повреждения от дружественных таранов обещали быть более вероятными и многочисленными, чем от вражеских торпедных атак. Причем последних подобный способ достичь порта Артура отнюдь не отменял. «Передать приказ!» открыть боевое освещение, быть готовыми к минным атакам противника. Один за другим броненосцы и крейсера стали всаживать лучи своих прожекторов в чёрные волны Жёлтого моря. Учитывая, что в предшествующих ночи боях два из своих четырёх потерял Петропавловск, по одному пересвет Баян и Аскольд, то иллюминацию артурцы устроили ту ещё. «Ничего-ничего». успокаивал себя Макаров Марков. В конце концов, до самой Цусимы японцы смогли попасть минами только однажды. В корабли, стоящие на якоре и не ожидающие атаки. И то и вторая волна ушла несолонохлебавши. А сколько бы они ни атаковали эскадру, даже потрепанную в бою, черта с два. Даже для того, чтобы поразить одинокий Севастополь в бухте Белого Волка, им потребовалось несколько дней и почти три десятка миноносцев и катеров. А боевое освещение зачастую тоже воюет, и прожектор может оказаться по эффективности посерьезней пушки. Представьте себя на миноносце, которого захватил лучом атакуемый корабль. Кроме слепящего, бьющего в глаза света, не видно ничего. Ни командиру, ни рулевому, ни комендорам, ни минерам, никому. Куда держать курс? Куда выпускать мины? Можно попытаться вырваться из ослепляющего столба резким поворотом. Но ты же здесь не один. По соседству идут в атаку твои товарищи по отряду. И можно как угодить своим таранам в борт какого-то из них, так и подставить под удар свой. А рядом уже начинают падать снаряды с вражеских кораблей. Они тебя видят. Пушек у них на борту предостаточно. Степан не мог себе позволить ночные учения для всей эскадры в открытом море. Данный прием можно было отрабатывать на рейде порта Артура, даже на внутреннем рейде Как только лучом прожектора захватывался миноносец, соседний мотелот тут же старался продублировать данный захват. Из одной струи света вырваться было еще возможно, но из перекрещенных лучей практически нереально. Молодые капитан-лейтенанты и просто лейтенанты, ведущие в бой свои истребители-миноносцы, не собирались беречь ни собственные жизни, ни жизни своих подчиненных, ни кораблей, которыми командовали. Их основной задачей сейчас, а значит и целью своего существования, было выполнить приказ командующего флотом подобраться как можно ближе к броненосцам и крейсерам неприятеля и поразить их своими минами. И если это удастся хоть одному из десяти, то и остальные девять погибнут не зря. Но лобовая атака не удалась. Не было смысла вести свои отряды в шквал огня, где каждая, каждое попадания грозило, если не гибелью, то выходом из строя своего миноносца. Практически без шансов приблизиться на заветные 3-5 кабельтовых к цели. К тому же отряд капитана лейтенанта Сакураи еще до выхода на позиции для атаки попал на зуб четверки истребителей Елисеева, которых Макаров отправил в свободный поиск с напутствием. Любой большой корабль дальше, чем 10 миль от берега, вражеский. Топите. Вся ответственность на мне. Большие корабли по дороге попасться не успели, а вот четверке японских циклонов не повезло. Они угодили прямо на пересечку курса тех кораблей, которые были созданы специально для того, чтобы подобное истреблять. Бесшумный, выперев луч своего прожектора в хайбусу начал работать по нему всей артиллерии левого борта. К нему немедленно подключились бесстрашные и беспощадный. бойки выхватив из темноты косаги, немедленно открыл огонь по нему. Чидори и Аотака, поняв, что русскими еще не обнаружены, немедленно сделали коордонат влево. И как бы не, не хотелось оставлять своих товарищей на съедение русским, приказ адмирала надо было выполнять. Атаковать вражеские броненосцы и крейсера. Все остальное вторично. А отряд Елисеева со смаком добивал пару стреножных японских циклонов. Благо, подавляющее превосходство в артиллерии это позволяло. Тем более, что цели не просто горели, полыхали в южной ночи. Восемь трехдюймовых стволов и столько же 47-миллиметровых русские истребители целенаправленно истребляли тех, для истребления кого создавались. Сначала Хаебуса стал заваливаться на борт, потом то же самое произошло с Касаги. Комендоры русских эсминцев огня не прекращали, снаряды продолжали рвать в клочья как металл корабельных конструкций, так и человеческую плоть. Флот Микадо уменьшился еще на два боевых корабля, но именно двоих товарищей по отряду сумели отомстить русским в большей степени, чем кто-либо другой. Чидори и Аатока, уходя из-под обстрела миноносцев Елисеева, отвернули в сторону берега, и под берегом же проскочили к хвосту артурского отряда крейсеров, незамеченными проскочили, незамеченными приблизились к концевому, незамеченными выпустили мины по концевому. «Вспышки минных выстрелов по правому крамболу!» — резануло криком сигнальщика на мостике палады «Прожектора на правый борт!» — нервно отреагировал командир крейсера. «Огонь правым бортом!» «Куда огонь -то, — Куда огонь-то, Владимир семенович ошалел от приказа старший офицер Стэвен. — Пока куда угодно! — Сарнавский совсем недавно получил под командование крейсер первого ранга, и чтобы в первой же операции его корабль, только что вышедший из ремонта, снова получил мину в борт. Даже подумать было жутко, что начнут говорить в штабах о проклятом крейсере. И не только в штабах, среди священнослужителей при морском ведомстве еще больше. Как ни крути, а крейсер назван именем языческой богини. Прожекторы выхватили из ночной черноты силуэт Аатоки. И по нему от всей славянской души, со всей яростью, со всей ненавистью, отработали трех и шести дюймовки атакованного борта. Миноносец разорвало в клочья, но одна из выпущенных мин, а может это была мина с необнаруженного Чидори, сумела дотянуться до борта палады И при этом сработало. Рвануло в носу почти под клюзами. «Все-таки кого-то подорвали, Степан Осипович», — Малас озвучил совершенно очевидный факт. И вспышку, и звук взрыва с конца колонны увидели и расслышали все, кто находился на мостике Петропавловска. На мостик из боевой рубки вышли уже давно, как только прекратился бой с японскими броненосцами. «Спасибо, Михаил Павлович», — усмехнулся в бороду командующий. «Это я уже понял. Кого подорвали? Каковы повреждения? Штурман, сколько до Дальнего? Сколько до Артура?» — До траверза дальнего около пяти миль, ваше превосходительство! — поспешил отозваться подполковник Коробицын. — Ваше превосходительство, разрешите? — подскочил флаг-офицер лейтенант Шереметьев. — Слушаю. — Подорвана паллада, пробоина позади отделения носового минного аппарата, отделение затоплено, крейсер сел носом на семь футов, вода продолжает поступать, ход восемь узлов. — Не везет нашей богине, — покачал головой Степан. — Снова мину в нее всадили. Передайте Сарнавскому идти в дальний. И, собственно, в дальний телеграфируйте, чтобы готовились встретить и подлатать на первое время. А нам сейчас отвлекаться не досуг. Самим бы до Артура добраться без лишних потерь. Внимание на носовых румбах. Не хватало еще раз подпустить японские миноносцы под берег, откуда они смогут атаковать. Паллада все-таки дошла до указанного ей порта. Дошла с серьезным дифферентом на нос, но все-таки дошла. догребла, дотащилась, не оказалась погребена под волнами Желтого моря. И эскадра добралась до Порт-Артура, не имея больше потерь. Погрохотать бортами в пути еще, конечно, пришлось, но ни один вражеский миноносец успеха больше не добился. Доночевали уже под защитой крепостных батарей, а с рассветом броненосцы и крейсера Тихоокеанского флота стали уже втягиваться на внутренний рейд порт артура